Прошло около двух часов после разговора между Роденом и мадемуазель де Кардавиль. Но когда Адриена со своими друзьями ехала в потрясающей коляске, запряженной трехлетками по Елисейским полям, к ее уху наклонился граф и в полголоса сказал «Я не смог вручить принцу письмо». Почему? Как мне сообщил Феринжи, принц с утра еще уехал в деревню с маршалом Симоном. Но он должен вернуться к вечеру, и письмо ему передадут. Хорошо. Значит, он все-таки его получит. Адриена улыбнулась и продолжала свое первое путешествие в свет после мрачных историй последнего времени. На Адриене была надета маленькая белая шляпка, прелестно обрамлявшая ее розовое лицо и золотистые волосы. Молодая маркиза де Моринваль тоже очень хорошенькая и элегантная, сидела справа, а граф де Монброн занимал переднюю скамейку коляски. Те, кто знают парижское общество, ту самую его часть, которая всякий солнечный день, часа на два, появляется на Елисейских полях, чтобы видеть других и дать заметить себя, хорошо поймут, какой эффект должно было произвести появление Адриены на этой прогулке. Дамы Света не верили своим глазам, увидев ее на прогулке. И Адриена очень хорошо понимала произведенное ею впечатление. Она была счастлива и горда. Думая о Джальме, она улыбалась, сравнивая его с парижскими щеголями, которые не ездили дальше Бадена и казались ей серенькими. Вдруг на ее колени что-то упало. Она вздрогнула. Это был полузавядший букет фиалок. В ту же минуту рядом с коляской послышался детский голос. «Добрая госпожа! Ради бога, носу!"